Глава 13. В этот раз пребывание на тюремном слое, как мы стали называть его с моей подачи, разительно отличалось от моей одиночной отсидки. Со мной были верные друзья и любимая девушка, ну а большего мне и не надо. Кирилл сказал, что в какой-то момент к нам присоединиться не он, но когда это точно произойдет, я не знал. «У такой легендарной личности должно быть много дел, которые невозможно вот так сразу взять и бросить». «Ничего, подождем, заодно и экскурсию для друзей проведу». Моя идея была довольно проста. Я очень долго думал, почему человечеству так и не удалось победить демонов, и пришел к простому выводу. «Во всем виноват респаун. На этом моменте стоит остановиться немного подробнее». После убийства демона в пределах игровой части инферно, сущность демона не развоплощается полностью, а возвращается обратно к ключнику. Мы так и не выяснили, почему происходит именно так, но данный факт был многократно подтвержден. Да, после уничтожения сущность демона как бы обнуляется, и ему приходится начинать свое развитие и набирать силу заново. Но тем не менее он не умирает окончательно. Вот у меня и возник закономерный вопрос. Как победить неубиваемого противника? Можно, конечно, устраивать постоянные рейды на подконтрольную ключнику территорию и убивать тварей там, тогда они гарантированно подыхают окончательно. Но сражаться на чужой территории гораздо сложнее, чем под присмотром системы Инферно. Во-первых, на своей земле демоны становятся в несколько раз опаснее. Сам воздух там буквально пропитан хаосом и придает им сил. Ну а во-вторых, системные скиллы на землях демонов начинают сбоить и работают крайне хреново. Лишь хаотическая ветка работает как надо, но раздобыть такие навыки чертовски сложно. Да и стрёмно как-то обращаться к ветке навыков хаоса после всего того, что со мной приключилось. Хаос сильно бьет по мозгам и изменяет человека. Я прочувствовал это на собственной шкуре, и повторения этой истории не хочу. Глядишь, еще какая зараза к душе прицепится, а оно мне надо. Вот у меня и возникла идея. А что, если получится не убивать демонов, а перебрасывать их сущности на изолированный слой юнисферы? Пусть маринуются здесь, а не строят козни людям в реале. Но чтобы тварям жизни казалась малиной, надо тщательно подготовить тюрьму к будущему заселению постояльцев. Собственно, этим вопросом нам и предстоит заниматься. Сложность заключается в том, что даже на отрицательном слое юнисферы невозможно создать что-то по мановению волшебной палочки. Любой ресурс, прежде чем использовать, надо сначала добыть. Ну или разобрать уже готовый объект на составляющие. Админская панель, которая появилась в моем интерфейсе, сильно упрощает задачу. Именно ее наличие позволит нам изменять архитектуру слоя по своему усмотрению. Но даже наличие у нас такого мощного инструмента не означает, что не придется вкалывать. Никакой халявы, вот он, главный постулат стражей. Панель упрощает многие процессы, но и ручками поработать придется. Причем работенка предстоит не из легких. «Нам придется снести весь Хронтаун практически до самого основания, а уже потом мы начнем строить на освободившемся месте тюрьму для демонов, но уже с добавлением вкладку моего фирменного сплава под названием «Оковы духа». Работенка предстоит по-настоящему адская, но я не жалуюсь. Сам ведь предложил, вот и нечего заднюю включать, глаза боятся, а руки делают». Для реализации моего плана потребуется изготовить очень много арматуры из моего сплава. Поэтому, пока я буду возиться с разбором города, друзья займутся прокачкой кузнечного мастерства. Для уверенной работы с высокоуровневыми металлами им надо достичь ранга магистра. Ну и добывающую профу придется прокачать». «Неужели ты все это сделал сам?» восхищенно осматривая новое убранство дворца, проговорила ворона. «Невероятно!» «Согласен», — поддакнул Костик. «Я и не подозревал, что в тебе все это время жил такой талант к искусству». «Да я сам в шоке», — абсолютно честно ответил я. «Но надо же было чем-то занять себя, вот и научился». «Привет, честной компании!» Неожиданно появился рядом со мной не он, в сопровождении красивой девушки и еще одного странного существа, чье тело было покрыто множеством разноцветных чешуек. Мы тут с Кириллом немного подкорректировали планы и решили, что помощь такой умницы и красавицы, как моя дорогая жена, нам не помешает. Обалдеть! Синхронно выдохнули Кара, Костик и Ворона. Очень рада познакомиться. Первый подскочила к Неону ворона и протянула ладошку для рукопожатия. «Меня зовут Лиза, я столько читала о вас». «Тезки, значит», — улыбнулась жена Неона. «Смотрю, ты популярен на земле». «Простите», — смутилась ворона и отпустила руку Неона. «Да все в порядке», — улыбнулась девушка, которую язык не поворачивается назвать женщиной. «Давайте знакомиться, Элизабет Корт», — протянула руку вороне женщина. А вот этого хмурого архона зовут Альдаргорн, младший сын правителя архонов и главнокомандующий драконьим легионом. А хмурый он потому, как пребывает в нелюбимой гуманоидной форме. Эм... Непроизвольно вырвалось одновременно у всех нас. Рады знакомству. Рептилоид коротко кивнул и повернул голову в сторону балкона. Он тоже рад, не сомневайтесь, прокомментировал поведение своего друга не он. Да иди уже, разомни свои крылья. Заодно и помощников нам наделай, пусть начинают разбирать город. Сжалился над драконом не он, и тот стремительно рванул к балкону, чтобы без раздумий сигануть с тридцатиметровой высоты. Пустой Хронтаун огласил счастливый рев могучего дракона, а потом мы увидели огромного небесного ящера, стремительно набирающего высоту. Его разноцветные чешуйки переливались на солнце и создавали вокруг дракона радужный ореол. «Это так красиво!» — вздохнула пораженная увиденным кара. «Выпендривается!» — отмахнулся Неон. «О каких помощниках ты говорил?» — решил перевести разговор в конструктивное русло я. «Все высшие архоны с рождения обладают мощнейшим магическим даром», — начал пояснять Неон. Даже на отрицательном слое юнисферы, где магия подавлена искусственно, они не утрачивают своих возможностей. Альдар Горну потребуется гораздо больше времени для создания строительных големов, но он это сделает. Или ты собирался разбирать Хронтаун своими силами? «Если честно, то да», — сконфуженно ответил я. «Похвальное рвение, но мы сможем использовать доступное время более рационально». «Точно». «Пока мальчики будут заниматься своими прямыми обязанностями и напрягать мышцы, чтобы добыть все необходимое, мы с вами, девчонки, будем работать головой и спроектируем будущую тюрьму». Перебив мужа, проговорила Элизабет с милой улыбкой на губах. «Правильно ведь, неончик «Правильно», — недовольно буркнул он. «Пойдемте, показывай, где тут шахты, Артем». Стоило нам удалиться от девушек, неон тихо добавил. «Блин». Она теперь на меня будет как минимум неделю дуться. Подумаешь, не сказал, что в этой локации дикая компрессия времени. Я еще Кирику, припомню эту подставу, и мстя моя будет страшна. На сегодняшний день я очень сильно опережал всех по уровню развития ремесел. Каждый слой юнисферы является автономным, и развивать персонажа приходится с базовых показателей, которые считывает система в момент первого входа. даже неону не под силу обойти это незыблемое правило правда стартовые показатели у этого прославленного человека на несколько порядков превышают мои да и опыт как говорится не пропьешь так что уверен что не он будет развивать своего персонажа семимильными шагами и это я не говорю про подготовленный заранее буст я наварил большой запас зелий ускоряющих развитие определенных параметров и навыков персонажа Неоценимой оказалась и помощь Альдаргорна. После перевоплощения в громадного дракона его поведение резко изменилось. Он оказался очень веселым и компанейским парнем, если это слово вообще применимо к здоровенному ящеру. Каждый день он производил по десятку паукообразных каменных големчиков, которые очень ловко по кирпичику разбирали здания и складывали материал в безразмерный склад города, и по мере роста навыков Архона возможности его строительных големов существенно возрастали. Чуть позже Альдар Горн начал производить и добывающих големов, так что Костик с Неоном смогли сосредоточить свои усилия на прокачке кузнечного мастерства. А вот изготавливать сложные сплавы големы не умели. Этой работой будем заниматься мы с Неоном и Костиком, когда те подтянут свои ремесленные навыки до приемлемого уровня. Девчонки тоже активно включились в работу. Две Лизы обеспечивали всех нас зельями, а Кара сосредоточилась на обработке древесины, которой для строительства тюрьмы тоже требовалось немало. Сделанные во время моего заточения наработки сильно помогали в развитии. Разработанные рецепты вызвали интерес даже у много чего повидавших в этой жизни Неона и Элизабет. Наш изначальный план претерпел серьезные изменения. Как говорится, одна голова хорошо, а семь гораздо лучше. Могло бы быть восемь, но Дэвила призвать мне без магии так и не удалось, но по этому поводу особо никто не переживал. Некромант, погубивший в свое время множество людей, не нравился никому. Для усиления духовной защиты было решено окружить тюрьму выточенными из особой породы дерева идолами на высоких столбах, центр которых будет залит моим сплавом. Даже если демоны каким-то образом сумеют выбраться из тюрьмы, то покинуть определенную зону, очерченную идолами, не смогут. Именно созданием таких древесных заготовок и занималась кара. Грандиозная, стор... Грандиозная стройка продлилась целых 50 лет. И это нам еще повезло. Без строительных големов Альдаргорна, боюсь, мы бы ковырялись лет 300, не меньше. За прошедшие годы мы все сдружились. Мы часто устраивали посиделки и с открытыми ртами слушали рассказы Неона, Элизабет и Альгардрона о цифровой галактике, куда когда-то, очень давно, переселились архоны и маги с планеты Земля и образовали там свои государства. Никто из ныне живущих на Земле и не подозревал, что перед исходом Стражей часть людей пожелала переселиться в другую галактику, Потому как война истощила запасы первозданной энергии, которую мы называем манной. Как оказалось, из-за эксперимента, что более развитые расы нашей галактики производили на базе нашей планеты, колыбель потратила много первозданной энергии в попытках сохранить жизнь, а война окончательно истощила этот ресурс, и люди остались без магии. Колыбель, как пояснил Неон, это некое, скажем так, устройство Творца нашего сегмента Вселенной, которого, к слову, зовут «порядок», с помощью которого тот создает условия для появления жизни. Колыбели постепенно подгоняют параметры окружающей среды на подконтрольных планетах и обеспечивают всем необходимым, чтобы зародилась жизнь, а когда добиваются успеха, отправляются созидать дальше. Неон рассказал, как тяжело пришлось переселенцам с Земли на новом месте. о некогда случившемся расколе на магическую и технократическую ветку развития, о длительной и кровопролитной войне, о том, как им с Элизабет удалось в итоге усадить враждующие стороны за стол переговоров и остановить никому ненужную войну. Много историй было рассказано за эти 50 лет, в том числе и о судьбе переселившихся в ту же галактику Архонов, но я заметил одну закономерность — Стоило нам начать задавать вопросы о Земле или галактике Млечный Путь, не он и Элизабет очень быстро, как это говорится, съезжали с темы и переводили разговор в совершенно другую плоскость. По всей видимости, нам было не положено много знать о нашей галактике. Байки из прошлого, пожалуйста, но с определенными недомолвками, способными повлиять на наши будущие решения. Сами, все сами, ибо смотри основной закон стражей. Никакой халявы. «Ну что, вроде бы все готово», — критическим взглядом осмотрев россыпь высотных зданий, заключил не он. «Мы собрались на вершине башни, что возвышалась над построенным нами городом, откуда можно было охватить взором всю картину целиком. На общем собрании мы решили не баловать демонов архитектурными изысками. Серые квадратные башни, по периметрам которых имелось множество клеток, Вот тот максимум, что заслужили демоны. В таких клетках, в которые те загоняли людей, им предстоит коротать свою вечность. Есть у тюрьмы и подземная часть, выстроенная по аналогии с надземной. Мы ведь не знаем точное количество демонов в инферно, поэтому решили подстраховаться и наделать клеток с запасом. Вдруг кому-нибудь не хватит. Тюрьму окружала массивная стена, вкладку которой, помимо арматуры из духовной стали, было вмуровано множество защитных тотемов для большей надежности. Татемы постоянно генерируют духовную энергию, подпитываясь от самой юнисферы, и накрывают тюрьму куполом, причем как сверху, так и снизу. Пришлось создать энергетический канал с нашим слоем юнисферы, потому как энергия не берется из ниоткуда. Своим созидательным трудом люди будут поддерживать защиту тюрьмы, а огневы обязуются следить за целостностью этого канала. Но ну и отправлять в тюрьму сущности, что уже успели проникнуть в игру, так будет гораздо проще. Главное, подкинуть небесным воителям один очень интересный рецептик с ритуалом изгнания, что мы совместными усилиями изобрели с неоном. За стенами тюрьмы начинается трехкилометровая зона отчуждения, по периметру которой установлены духовные столбы, в навершиях которых горят изготовленные кары-идолы. Это второй слой защиты. Он накрывает тюрьму вторым духовным куполом. Есть и третий, комбинированный, состоящий из тотемов и идолов. Его мы сделали чисто на всякий случай, чтобы у демонов не осталось ни единого шанса вырваться на волю». «Похоже на то», — с легкой примесью грусти в интонации ответил я. «Закончилось мирное время». «Пришла пора объявить демонам войну». «Переходим ко второй части плана». «Да, Артем», — кивнул Неон. «Учти, что Альдар Горн не сможет длительное время синхронизировать временной поток с земным. Не медли». «Не буду», — кивнул я. «У нас в Реале все давно готово». «Самым скользким моментом нашего плана было мое перемещение в бункер Серебряного Рыцаря, а потом и в Инферно. При наилучшем раскладе для этого» Потребовалось бы три часа, уж слишком много препятствий создавал захвативший власть в Империи демон. 180 минут в Реале — это 180 лет на тюремном слое. Изначально я планировал добираться до бункера через Реал всем вместе, но не он сказал, что ему нельзя появляться на Земле, как и Элизабет с Альдаргорном. Но выход был найден. Магия дракона в совокупности с админским доступом и возможностями Юнисферы — временно синхронизируют временные потоки, что даст мне время перебросить нашу группу на планету демонов. Маршрут мы с Брониславом продумали заранее. После отмашки Альдар Горна вынырнул в Реал и тут же, вскочив с кровати, начал одеваться. Амулет из черного оникса на шее, рюкзак за спину, взломанный комп на руку — все, я готов. До связи, Праймерис, — улыбнулся я голографической проекции. возникший рядом с входной дверью. «Жди команду. Спасибо тебе за все». «До встречи, Артем!» — кивнул Искин. «Удачи вам! Возвращайся с победой, а я пока присмотрю за убежищем». На этом мы попрощались. Я покидал этот дом с легким сердцем. Полгода назад я пришел сюда в поисках ответов, но нашел гораздо больше. Тут я нашел себя. Автоматическое такси ждало меня на парковке на крыше. Короткий перелет к телепорту, быстрая процедура проверки документов, которую с блеском прошел взломанный коммуникатор, и вот я уже в сотнях километров от Москвы выхожу из точно такого же помещения, но уже в другом земном мегаполисе. Скрывшись в подворотне, тихонько призвал Девила, и тот наложил на нас свое заклинание невидимости. Осталось лишь осторожно прокрасться в здании имперской канцелярии, под которой располагается секретный тоннель к бункеру «Серебряного рыцаря». Я, кажется, упоминал, что мои предки были продуманными и подготовились практически к любому развитию событий. Именно этим ходом и воспользовался Бронислав, когда захватывал этот стратегический объект. Город жил своей жизнью. Потоки людей размеренно передвигались по улицам. Молодежь умудрялась прямо на ходу рубиться в какие-то игрушки. Технологии за последние сто лет Шагнули очень далеко, и линзами дополненной реальности уже никого не удивить. Юнисфера позволяет Земле развиваться семимильными шагами. За Юниксы мы покупаем фундаментальные знания, которые земные ученые превращают в собственные уникальные технологии. И тут лидер стражей следует своему главному постулату и не выдает людям готовых решений. Подобно Творцу, стражи просто создают условия, чтобы человечество не буксовало на месте, подталкивают, направляют, а дальше сами, надо и своей головой работать. Порой в голову приходят мысли, что один человек – это слишком мало, чтобы сдвинуть с места тяжеленное колесо истории. Но потом я вспоминаю о Кирилле. Где бы сейчас были люди, если бы лидер стражей в свое время не отстоял для нас право на дальнейшее существование? Скорее всего, мы бы уже давно уничтожили сами себя, или нас бы уничтожили демоны. Бурчу, как старый дед, которым я по сути и являюсь. Сколько мне там стукнуло? Сто семьдесят почти. Дед, как и есть, вот только есть еще порох в пороховнице. Надо сделать дело. У черного хода меня встретил старший сын Бронислава. Без лишних слов мы поприветствовали друг друга, и он провел меня к порталу. Наше шествие сопровождалось гробовой тишиной выстроившихся в две шеренги бойцов. Меня провожали верные империи земли люди, мои подданные. Остановившись рядом с кроваво-красным валом межмирового перехода, наследник рода стартовых положил мне руку на плечо и проговорил: «Берегите отца, ваше величество». «Несомненно», серьезно ответил я и сделал шаг вперед. Я вернулся в мир демонов. Но в этот раз все произошло по моей воле. По законам этого мира я возвращаюсь в ту точку пространства, из которой совершал переход на Землю. Алтарь под храмом все еще функционировал. Хм, пожалуй, он выглядит гораздо лучше, чем в тот момент, когда я покидал Инферно. Видать, разрушение астрального мостика сказалось на нем в сугубо положительном ключе, и он начал постепенно восстанавливаться. «Наконец-то, послышался знакомый голос дяди Брони. «Я уже заждался». «Не было проблем по пути?» Поприветствовав старого друга отца, спросил я. «Да какие могут быть проблемы с такой картой?» усмехнулся Бронислав и протянул мне мой артефакт божественного ранга. «Прошел через все кордоны демонов, словно горячий нож сквозь масло». «Пора призвать друзей», приняв карту, проговорил я. «Помнится, вы хотели познакомиться с Неоном». Так вот сейчас ваша мечта осуществится. В следующую секунду рядом со мной поочередно стали появляться тифлинги. Кара, Костик, Ворона, Элизабет, Альдаргорн и последним Неон. Прославленный герой Земли разительно отличался от первоуровневых друзей. Наши предположения оказались верны, и система поместила сознание Неона в клон его прежнего тела в инферно со всеми его прокачанными атрибутами, навыками и умениями. За этот момент мы переживали больше всего, потому как слабый персонаж оказался бы нам бесполезен. «Ох, как же давно мне не было так хреново!» С ненавистью осматривая свое демоническое тело, проговорил не он. «А вот мне норм!» — осклабился Альдар Горн, который, в отличие от людей, появился в своем ящероподобном гуманоидном виде. «Его организм способен справляться с воздействием хаотической энергии». Быстренько представив Брониславу своих друзей, которыми я уже давно считал Неона, Элизабет и Альдар Горна, задал главе стартовых не менее важный вопрос. «Дядя Броня, надеюсь, вы сумели отыскать все необходимое?» «Обижаешь, Артем!» — хищно улыбнулся мужчина. «Все по твоему списку уже давно готово. Держи!» Дядя Броня передал мне сумку-инвентарь, из которой я начал очень быстро извлекать предметы. Первыми были под завязку заполненные частицами первозданного хаоса, добытые мной в Ашри кристаллы черного оникса. Все это время подчиненные Бронислава просто собирали ресурс, а использовали лишь минимум. Благодаря карте удалось накопить очень много ЧПХ, которые мы вложим как в моего персонажа, так и в персонажа друзей. Далее перед нами начали появляться ингредиенты для оборотного зелья. Дядя Бароня постарался на славу и собрал все необходимое. Ну а главный ингредиент — сердце демона изменений — был у меня. Сердце Собнака сослужит нам хорошую службу и поможет уничтожить всех рогатых отморозков инферно. Вот ветерония судьбы. Демоны изменений столетиями вселяли ужас в сердца людей, и вот теперь один из них станет причиной падения демонов. Ну что, зададим демонам жару, проговорил я. и дружный и яростный вопль наполнил стены древнего храма.